Рассказывает помощник профессора на кафедре экспериментальной химии Олтер Нортон. Глава четвёртая. 9 декабря. Теперь, после смерти моего уважаемого друга, на меня были возложены обязательства управляющего кафедрой, пока куда не будет найдена замена. В связи с этим мне стало гораздо сложнее выкроить время для моих дел, и только вчера вечером удалось посетить поверенного. Пришлось поспешить, Был поздний час, и мистер Питерс мог покинуть контору с минуты на минуту. К счастью, я застал его ещё внутри, и тот пригласил меня в кабинет. Я подробно изложил догадки насчёт гибели профессора. Внимательно, но без энтузиазма выслушав меня, поверенный дал исчерпывающий ответ со своей юридической точки зрения. Понимаете ли, мистер Нортон, я очень сомневаюсь, что такие незначительные факты которым безусловно можно без труда найти объяснения, убедят полицию и возбудят дело или хотя бы начать расследование. А если это и случится, суд обещает быть очень долгим. Предвижу ваш вопрос и сразу отвечу на него. Кроме отсутствия каких бы то ни было серьезных улик, отсутствует и мотив. Посудите сами. По завещанию все имущество и состояние профессора переходит к его совершенно летней дочери. Тут он показал мне копию завещания, подтвердившую его слова. Никаких личных вещей, насколько известно мне и полиции, не было украдено. Более того, вы сами, мистер Нортон, на своем допросе в полиции утверждали, что не знаете, чтобы у покойного мистера Белла были какие-либо враги. Ничего не известно о таковых, ни его жене, ни дочери, ни мне. После этого он сделал паузу, посмотрел на часы и продолжил. Скажу вам по секрету, как моему хорошему знакомому. Полиция не желает заниматься этим случаем. Да-да, вы правильно поняли. В Лондоне разразилась новая вспышка испанки, и все правительственные силы брошены на ее подавление. Поэтому не удивляйтесь, что машина правосудия сейчас находится в том критическом состоянии, когда расследуются лишь исключительно важные случаи. Я был вне себя от ярости. Возможно ли, чтобы в нашем свободном государстве не расследовалось убийство? Но пришлось сохранить самообладание, так как знакомство с мистером Питерсом ещё может быть полезно. Я простился со своей любезностью. на какой был способен в тот момент и поспешил домой в раздражённом настроении. Встреча с поверенным покойного имела ещё одно важное последствие. Я понял, что смогу восстановить справедливость лишь своими силами, не прибегая к помощи полиции. обо всём случившемся я, конечно, рассказал матушке и сестре. Напрасно уговаривали они меня бросить эту затею. Я всегда твёрд в своих намерениях. И если принял какое-либо решение, то никакие уговоры не заставят меня его поменять. Прежде всего необходимо, как и в любом деле, составить план действий. Я решил, что выжду некоторое время, пока мне не найдут замену в университете, и я не получу своё старое место, и тогда начну своё расследование. Первым делом нужно расспросить семью, знакомых мистера Белла, и любых возможных свидетелей, но промедление было так же опасно, как и спешка, ведь человеческая память не идеальна, и какие-нибудь детали по прошествии времени могут забыться. У читателя еще давно мог возникнуть вопрос: разве вы были настолько близки с профессором, чтобы в одиночку расследовать его предполагаемое убийство? Я со всей искренностью отвечу: да, но не в одиночку. На помощь мне придут моё собственное мышление и память. Признаюсь, тут есть ещё одна причина, гораздо менее значительная, чем первая. Почему я решился, не имея никакого опыта, попытаться раскрыть преступление? Но всё же не могу о ней не упомянуть. Дело в том, что ещё с детства в меня было заложено, не берусь судить, природой или воспитанием, сильное чувство справедливости. И если на моих глазах происходит нечто, требующее восстановить эту самую утерянную справедливость, я берусь за это, не раздумывая. Теперь читатель знает мотивы, побудившие меня взяться за дело профессора